Супермаркет гильдии Москва, улица Большая Лубянка, 9 августа, среда, 10.15. Договорившись с Урбеком, окрыленный Тар решил немедленно заняться возвратом долга. Развязать себе руки, после чего полностью сосредоточиться на подготовке экспедиции. Требуемую гильдию сумму Шас отсчитал заранее. Вытащил из тюка пачку самых крупных купюр и не забыл переписать их номера. При этом Кумар понимал, что отдав гильдии, приготовленные к уничтожению банкноты, он может выдать себя, то знает, какую проверку учинят недоверчивые соплеменники, а потому не поленился, поездил по рынкам и разменял крупные купюры на мелкие. Разумеется, рано или поздно ветхие банкноты все равно попадут в банк, снова будут приготовлены к уничтожению, челы проверят их номера и, и никакого «и» не будет. Витольд пообещал навестить после обеда офис Центробанка и удалить из базы данных номера, используемых компаньонами купюр. А до вечера ничего не случится. Заполучив нужное количество отмытых таким образом денег, Кумар направился на Лубянку и допустил ту же ошибку, что утром. Не смог сдержать эмоции. Счастливая физиономия поймавшего Кураж и Тара никак не соответствовала ситуации. Шасы, приходящие к Биджару возвращать долги или выплачивать штрафы, вели себя намного сдержаннее, а точнее, как на похоронах. Для подобных походов надевались специальные возвратные костюмы. Отдавать деньги в повседневной одежде считалось плохой приметой, а на лица наклеивались картонные улыбочки, одновременно показывающие и то, что шас не протестует против выплаты долга, и те страшные муки который причиняет происходящее. Голоса должников становились тихими, едва слышными, а взгляды происполнялись такой грустью, что редкий встречный чел не испытывал желания подарить страдальцу немножко денег. Обычно возвращающий долг шас долго мялся у дверей супермаркета, тоскливо озирался по сторонам, шептал что-то про себя, а иногда даже загибал пальцы, Повторяя перечень бедствий, которые, безусловно, постигнут его семью, лишившуюся столь громадных средств. В последний раз отрепетировав речь, должник проникал в здание, поднимался на нужный этаж и в следующую паузу брал непосредственно в приемный Биджара. Даже в том случае, если у Хамзи не было посетителей и секретарь предлагал визитеру сразу же пройти к директору, должник не торопился. Считалось приличным потоптаться у двери Не менее 20 секунд Бытовало поверье Что если удастся побродить вокруг двери 10 минут То в следующий раз отдавать твои долги Придется детям Впрочем, серьезные шасы относились К данному утверждению скептически Оказавшись наконец в кабинете Должник обязательно Заводил беседу на отвлеченные темы Для начала шел степенный разговор О погоде и детях Затем Описывались нелегкие испытания, что обрушились в последнее время на экономику страны вообще, тайного города в целом и на бизнес-посетителя в частности. Опытный Хамзи соглашался и рассказывал в ответ о нестабильности Нью-Йоркской биржи и неурожая алмазов в Анголе. Визитер внимательно выслушивал проблемы хозяина кабинета, после чего приступал к перечислению бед, которые Биджар – Успел выучить наизусть. Список, как правило, начинался с «Дети мои станут есть хлеб и пить воду. Я отправлюсь на паперть. Жена будет вынуждена пойти в услужение». После чего следовало повествование о хилых родственниках, которым требовалась срочная и дорогостоящая помощь ирлицев. «Ты ведь знаешь, сколько дерут эти кровопийцы за простой анализ крови. Демонстрации медицинских справок с жуткими диагнозами и длинных счетов из аптек. Следующими темами становились многочисленные должники, взявшие у посетителя товар и до сих пор не расплатившиеся. Все норовят обмануть честного торговца. Жуткая точность налоговой службы темного двора. Для чего наши предки связались с этими навами, ума не приложу и конкуренты. Ужас что творится? Друг у друга кусок из горла рвем. В девяти случаях из десяти заканчивалась эта часть разговора грустным предсказанием. Вот увидишь, эти челы купят наш бизнес за гроши. Перечисление бедствий велось тоном, каким обычно прощались с умершими. Хамзи понимающий кивал, поддакивал. Вздыхал в положенных местах, предлагал бесплатный кофе, а в особо сложных случаях извлекал из кармана припрятанный как раз для таких посетителей носовой платок. Но забрать деньги не забывал никогда. Вот как положено вести себя приличному шасу, А потому появление спокойного, как застрахованный банковский сейф и тара, вызвало у опытного биджара легкое удивление. Сначала Хамзи решил, что молодой Шас будет умолять об отсрочке. Приготовился выслушать длительную и печальную историю и даже прикинул, не сможет ли он без особого вреда для собственного кошелька, разумеется, помочь бедняге. Однако, услышав первые же слова посетителя, директор гильдии оторопел: Биджар, я хочу расплатиться. В первый момент Хамзи даже не понял, о чем идет речь и чуть не ляпнул. Хорошо, сынок, я одолжу тебе нужную сумму под небольшие проценты. С трудом сдержался. С долгом? Тот штраф, о котором мы говорили в прошлый раз, напомнил кумар. о а, -а, а Биджар натянул на физиономии ничего не значащую улыбку. Извини, сынок, я не сразу понял, о чем ты. Коньяк, кофе. Кофе, согласился Итар. И коньяк. Он дал возможность Хамзи отдать распоряжение в интерком. Расстегнул сумку и выложил на стол несколько стянутых разноцветными резинками пачек. Здесь все. Кумар упивался моментом. Он был слишком молод, а потому считал, что ведет себя не только правильно, но даже красиво. Широким жестом ошарашил одного из директоров гильдии. — Будет о чем рассказать Витольду. Благополучный поход в хранилище, счастливое избавление от дамокового меча долго и успешная поездка к Урбеку, допущенных ошибках в разговоре со скупщиком краденого итар уже забыл, не оставили следа от врожденной сдержанности Шаса. К тому же Кумар еще не понимал, что удивлять директоров торговой гильдии не следует. Чревато последствиями. Эти бульдоги чуяли ложь за тысячу миль и умели намертво сжимать челюсти на горле врага. Очень мило, пробормотал Биджар. Симпатичная девушка принесла бутылку коньяка, два бокала и две чашки кофе. Увидев, валяющиеся на столе пачки денег, поинтересовалась. Прибрать? Получила отрицательный ответ и поспешила удалиться. Пересчитывать будешь? Колерки пересчитают, пожал плечами хамзи. Тем лучше. Витар взял бокал с коньяком. «Твое здоровье!» Залпом выпил. «Я могу идти?» «Торопишься?» Поинтересовался Биджар, вертя в руке хрустальный бокал. «Ага!» Обычно, если долг возвращался наличными, пересчет проходил дважды. Сначала посетитель лично слюнявил каждую купюру, вздыхал, разглаживал, вновь собирал в стопку, а затем в его присутствии, разумеется, Операцию повторяли клерки, потом долго писалась расписка, которую должник принимал с таким видом, словно эта бумага была повесткой в ад, и лишь после этого деньги уносили. Но Беджар уже понял, что на этот раз все идет не как положено, и заставил себя не удивляться. «Если не секрет, сынок, – прокинул он, – где-то ухитрился раздобыть такую сумму, да еще так быстро, – одолжил». После короткой паузы ответил Итар. «У кого?» «Это важно?» Кумар отпил кофе. «Я принес деньги, все остальное – мои проблемы». Хамзив вздохнул, протянул руку, потрогал пальцем ближайшую к себе пачку, словно проверяя, настоящая ли она. Сделал еще один малюсенький глоток коньяка и мягко продолжил. «Итар, перестань ершиться! Ты ведь знаешь, что я хорошо к тебе отношусь, и приложил все усилия, чтобы ты преодолел непростую ситуацию с минимальными потерями. Так что налей себе еще, выпей и расскажи мне, где взял деньги, не заставляя меня узнавать правду по своим каналам. В последнем предложении прозвучала легкая, едва уловимая угроза. Кумар потер лоб и прищурился. — Почему это важно? — Потому что я не хочу, чтобы ты влип во что-нибудь плохое, — улыбнулся Биджар. Я тоже был молод и прекрасно знаю, как легко совершаются ошибки в твоем возрасте. Только теперь, когда Хамзи затронул опасную тему, Итар стал вести себя так, как должен был с самого начала. Он нахмурился, вновь потер лоб, затем налил в свой бокал еще на палец коньяка, поднял его, твое здоровье, выпил, на этот раз не до дна, и сознался. Урбек меня занял. Его второй раз подряд Биджар не сумел сдержать изумление. Урбек? А что такого? Насторожился кумар. Да нет, ничего такого. Растерянный хамзи изучал остатки коньяка в своем бокале. Все может быть. Могу доказать, кстати. Итар выложил на стол копию расписки. Биджар внимательно изучил документ. Чуть приподнял брови, увидев проценты, и покачал головой. Зачем надо было связываться с этим прощелыгой? А что мне оставалось? Ну, Хамзи давал понять, что готов помочь. Его предложением не воспользовались. Какой смысл напоминать об этом? Впрочем, это твой выбор. А вот именно, согласился Итар, допив коньяк осведомился. Я могу идти? Конечно. Биджар проводил гостя взглядом, затем подпер подбородок рукой, уставился на вываленные на стол деньги и задумался. Телефон зазвонил, когда Кумар вышел из лифта на первом этаже здания. Быстрый взгляд на экран приборчика, «Ундр», кнопка приема, веселый Шасс сразу же заявил. «Все идет как надо». «Нужно срочно увидеться», – перебил его Витольд. Мрачный тон чуда не оставлял сомнений в том, что возникли очередные трудности. «Срочно!» — повторил встревоженный Тар. «Ты где?» Ну, Лубянке». «Езжай к себе, я скоро буду».